«Эпилог. А Энерджайзе я подарил. Через полтора месяца после его благополучного возвращения в конюшню Руперта он участвовал в скачке чемпионов, и мы все поехали в Челтенхен болеть за него. Один магнат любезно одолжил нам свою личную ложу, так что мы расположились с комфортом, позавтракали, выпили шампанского, и вообще нам было очень хорошо». Четыре новых совладельца веселились от души и хлопали друг друга по спине. Берт, Элли, Оуэн и Чарли. Такие же веселые, как тогда, на контрольном пункте. Чарли привез с собой жену, любительницу игры в бридж, Берт — свою старую толстую матушку, а у Оуэна обнаружилась дочка — неиспорченная шестнадцатилетняя девушка. это странная компания — Неожиданно оказалось весьма приятной, благодаря тому, что мои четверо заговорщиков очень сдружились. Они пошли делать ставки, смотреть на лошадей в паддоке, а я остался в ложе. Я весь день почти не выходил оттуда. За все эти недели я так и не смог вернуть себе свой прежний невинный энтузиазм. Джоди по-прежнему пользовался всеобщей поддержкой и сочувствием я полагал, что так будет всегда. Спортивные газеты получали множество писем, выражавших сочувствие бедам Джоди и отвращение к их виновнику. Репортеры, неохотно признавшие его виновность, тем не менее продолжали писать о нем как о несчастном Джоди. Квинт усплел интриги против меня в жакейском клубе и говорил всем и каждому, что это я виновен в том, что его сын оступился. Я спрашивал у него Какое отношение я имею к тому, что его сын связался с Макрохайнишем и Дженсером мейзом Квинтус ничего не ответил. Мне неофициально сообщили результаты вскрытия черного огня. Он был убит с помощью большой дозы хлороформа, которую вели сквозь серебра прямо в сердце. Быстро и безболезненно. Сделал это явно человек опытный. В чемоданчике, найденном рядом с мертвой лошадью, был обнаружен большой шприц с достаточно длинной иглой. Внутри шприца были следы хлороформа снаружи — отпечатки пальцев макрохайниша. Эти интересные факты нельзя было сделать достоянием общественности, потому что следствие еще не было закончено. И высокопоставленный полицейский чин, сообщивший мне об этом, взял с меня слово, что я буду держать это в тайне. Джоди и Макро были отпущены под залог, и спортивные власти отложили свое расследование до вынесения судебного приговора. Так что Джоди продолжал официально оставаться тренером. Самыми благоразумными, с моей точки зрения, оказались прочие владельцы, державшие своих лошадей у Джоди. Они один за другим вежливо испарились. Кому ж хочется, чтобы его считали лохом. Они сами приняли решение не дожидаясь приговора суда и жакейского клуба. И Джоди остался без лошадей. ну и это, по мнению многих, было моей виной. Я вышел на балкон ложи любезного магната и стал рассеянно смотреть на Чайлтенхэмский подром Одержать моральную победу над Джоди невозможно. Слишком многие, несмотря ни на что, продолжали считать его бедным тружеником, павшим жертвой низости бесчестного богатея. На балконе появился Чарли. — Стивен, в чем дело? — Что-то ты тихий какой-то. — Столько сил потрачено. — И ничего не изменилось, — вздохнул я. — Изменилось, изменилось, — уверенно возразил Чарли. — Вот увидишь. Просто общественное мнение ужасно неповоротливо. Люди не любят разворачиваться на сто восемьдесят градусов и признавать, что их оставили в дураках. Но поверь своему дядюшке Чарли, на будущий год в это же время, когда они перестанут краснеть перед тобой, очень многие будут считать тебя своим лучшим другом. — Ага, конечно. — Квинтус, — решительно продолжал Чарли, — сейчас сильно портит себе репутацию. Кулуарах уже поговаривают, что если Квинтус не видит, что его сын настоящий преступник, значит, он еще глупее, чем принято считать. Я тебе говорю те, чье мнение действительно имеет значение. На сто процентов за тебя. А подвиги нашего маленького частного предприятия смакуют за сигарой после обеда. Я влыбнулся. Ты, конечно, врешь, как сивый Мерин, но все равно приятно. «Бог мне судья, если я вру», — торжественно ответил Чарли. Но я заметил, что при этом он с опаской глянул на небо. «Да, ты знаешь, я видел Джоди», — сказал я. «Не может быть. В Сити». Они с Фелисити выходили из какой-то адвокатской конторы. «И что?» Он плюнул. Вполне в его духе. Они оба выглядели бледными и озабоченными и уставились на меня с недоверием. Плевок Джоди приземлился у моих ног. Видимо, он не доплюнул. Если бы я знал, что они здесь будут, я бы к этому району на десять миль не подошел. Но раз уж вышло так, что мы встретились лицом к лицу, я задал ему вопрос, который давно меня мучил. «Это ты послал Дженсера Мейза ко мне в мастерскую?» Он сказал ему как можно больнее всего тебя задеть, — зло ответила Фелисити. И по делам тебе. Хм. Одной этой фразой она избавила меня от всех угрызений совести, которые я испытывал по поводу этой операции, по возвращению Энерджайза. Дурак ты, Джоди, — сказал я. Если бы ты вел себя со мной по-хорошему, Я бы купил для тебя лошадей, которые выиграли бы классик. Будь ты честен. При твоих способностях ты мог бы достичь вершин. А вместо этого тебя лишат лицензии до конца жизни. Так что поверь мне, лохом ты оказался ты. Оба смотрели на меня из-под глаза их были полны бессильной ярости. Если кому-то из них в будущем снова представится случай мне напакостить, они это, несомненно, сделают. Никто не жаждет мести сильнее человека, который причинил тебе зло и был наказан за это. Стоявший рядом со мной Чарли спросил, «А как ты думаешь, кто из них был главным? Джоди, макроханиш или Дженсер Мейс? Понятия не имею», — ответил я. А чем тебе не нравится идея триумвирата? — Равная власть? — Чарли поразмыслил. Ну, — Может быть, и так. Рыбак рыбака видит издалека. Этот темный союз объединяло врожденное стремление ко злу. Неужели все преступники такие злые? — Пожалуй, да. Мне с ними редко доводилось сталкиваться. А тебе? — Мне тоже. «Я думаю, — сказал Чарли, — что в корне всего лежит все-таки злоба. Есть люди, которые попросту злы по натуре. Некоторые любят издеваться над слабыми, некоторые становятся террористами, некоторые насилуют женщин, некоторые воруют, причем так, чтобы причинить наибольший ущерб. И всем им нравится причинять страдания своей жертве». «Значит, злодея исцелить нельзя», — вздохнул я. «Закаянело его злодея. Невозможно». Пока мы с Чарли пережевывали эту невеселую мысль, вернулись остальные, размахивая билетами с тотализатора в самом радужном расположении духа. «Слышь», — хлопнул меня по спине Берт, знаешь, что делается внизу, в кругу? Все эти грёбаные мелкие букмекеры, которых мы спасли от банкротства из-за падалика, пустили...» шапку по кругу. «И собирают деньги, блин!» «Блин, Берт», спросила Элли, «что ты, блин, имеешь в виду?» «Ого!» И Берт расплылся в широченные ухмылки. «А ты молодец, Элли, ничего не скажешь. Я имею в виду, что эти чертовы жучки решили скинуться по пятерке с каждой конторы, в которой делали ставки шустрые ребятки нашего удава, и пожертвовать эти деньги в этот ваш грёбаный фонд помощи пострадавшим жокеям от имени господ Скотта Кентерфильда». Уорд, Айдерса и Хагернека, которые не дали им прогореть, блин. По этому поводу мы открыли бутылку шампанского. Чарли сказал, что это восьмое чудо света. Когда пришло время скачки чемпионов, мы все спустились вниз посмотреть, как седлают Энерджайза. Руперт, деловито застегивающий подпруги, мельком глянул на ряды сияющих глаз, и улыбнулся со снисходительностью опытного профессионала. Я погладил стройную черную шею, и конь встряхнул головой и фыркнул на меня мягкими ноздрями. Я спросил у Руперта, «Как вы думаете, мне еще не поздно учиться ездить верхом?» «На спортивных лошадях он туго затянул вторую подпругу и застегнул пряжку. Да». Он похлопал коня по черным крупу Приезжайте в понедельник утром. Попробуем. — Что? — При всех конюхах. — А что? — усмехнулся Руперт. Но на самом деле это было очень благородное предложение с его стороны. Немногие тренеры стали бы возиться с чайником. — Приеду, — сказал я. Донни повел Энерджайза в паддок. За ним шли Руперт и четверо новых владельцев. — А ты почему не идешь? — возмутилась Элли. Я покачал головой. Четырех владельцев на одну лошадь вполне достаточно. Берт и Чарли утащили ее с собой. Они все стояли в паддоке тесной грубкой, счастливые по уши. Матушка Берта, дочка Оуэна и жена Чарли отправились грабить тотализатор. А я поставил Самой известной букмекерской фирме 500 фунтов против 3000 на то, что Энерджайз выиграет. Мы смотрели на него с балкона ложа, и сердца у нас колотились, как барабаны. Вот-вот наступит тот миг, во имя которого мы положили столько трудов. Ведь все это было ради невероятного наслаждения видеть, как это великолепное создание делает то, для чего оно родилось на свет, было вскормлено и воспитано то что оно так любит ради скорости ради веселья ради восторга и любви лента упала и четырнадцать лучших стиплеров британии рванулись вперед чтобы решить кто из них достоин стать королем две мили сложной трассы проложенной по холмам девять рядов барьеров лошади миновали первый ряд второй и помчались вверх по склону мимо трибун энержайясь шел шестым легко и свободно Его жокей все еще был одет в мой цвет, приметный ярко-голубой, потому что ни у кого из новых владельцев своих цветов не было. — Давай, парень! — крикнул Оэн, полностью поглощенный скачкой. — Давай, врешем всем! В нем пробудились поколения его пылких валийских предков. Лошади прошли вершину холма, спустились в ложбину. Еще барьеры, потом долгий подъем на дальней стороне ипподрома. Одна лошадь упала, трибуны ахнули. Элли простонала, что не может на это смотреть. Энерджайз перелетал через барьеры с экономной грацией всех великих прыгунов. К концу второго подъема он шел четвертым. «Ну же, шевелись, блин!» — бормотал себе под нос Берт. Он так стиснул в руках свой бинокль, что костяшки пальцев у него побелели. «Не спи, блин!» — Энерджайз послушался. Он птицей пронесся по головокружительному склону, поравнялся с третьей лошадью, со второй догнал лидера. Над следующим барьером все три лошади взвились одновременно, точно волна. Последний поворот они тоже прошли голова к голове. Все должно было решиться на последнем ряду барьеров и на утомительном подъеме финишной прямой. «Ох, я этого не вынесу», — воскликнула Эля. «Давай же, давай, умница, славный, врежем, дружище». «Пошевеливайся, блин!» Мы кричали, толпа ревела. У чарли в глазах стояли слезы. последнему ряду барьеров они подошли тоже одновременно нерйз шел ближе всех к ограде дальше всех от трибун он чисто взял препятствие я затаил дыхание лошадь шдшаяе в середине зацепилась за барьер извернулась в воздухе споткнулась при приземлении и кубарем покатилась по земле подала нам в сторону энержайза тому пришлось отшатнуться чтобы его не сбили с ног такая мелочь какая то доля секунды которая потребовалась ему чтобы снова прийти в себя и помчаться вперед, но третья лошадь, шедшая с другой стороны, уже успела обогнать его на два корпуса. Энерджайс вложил всю душу в то, чтобы выиграть скачку. Он боролся за каждый дюйм. Он показал все, на что способны сила и отвага на скаковой дорожке. Он сократил разрыв и с каждым скачком отвоевал еще несколько дюймов. Элли, Оуэн, Берт и Чарли орали, как сумасшедшие, а финиш был близко. Слишком близко. Энерджайз пришел вторым, отстав на голову. Что поделаешь? Это не сказка. Это скачки.